Глава одиннадцатая Пустых мест на трибунах не было. За несколько часов гости мероприятия в императорском дворце плавно перекочевали на находящуюся неподалеку громадную арену. Неудивительно, после начала приграничного конфликта все подобные бои были негласно запрещены император намекнул что будет недоволен если во время военных действий его подданные станут сражаться между собой и множить обиды вместо того чтобы проливать кровь врагов дуэли понятное дело все же проводились но делалось все не публично сегодня же все произошло наоборот поэтому ажиотаж был закономерным они что за столь короткое время не только гостей дворца передислоцировали но и успели продать билеты на оставшиеся пустыми места «А тюки самые настоящие», — осмотревшись, произнес вышедший следом за мной на балкон Феофан. «Ни одного свободного места». После того, как я сообщил наставнику о произошедшем на балу, он оперативно приехал в столичный дом и принялся за сборы. Взял из оружейки мой боевой жезл, которым я постоянно пользовался при рейдах в пустошь, кожаные перчатки, препятствующие скольжению оружия в руках, а также более удобную обувь. Посовещавшись, мы решили кардинально не менять мой образ невинного малолетнего князя, случайно оказавшегося на торжественном мероприятии и по воле судьбы, втянутого в ненужную ему дуэль. Надеюсь, это поспособствует укреплению моего авторитета среди простых граждан империи. Именно поэтому я не стал переодеваться в более удобную одежду, спортивный костюм или привычный камуфляж. Любящие подобные скандалы журналисты разберут мероприятие по кусочкам и обязательно отметят этот факт, что сыграет в мою пользу. К тому же все мои костюмы были сшиты на заказ, ткань хорошо тянулась, что делало их весьма удобными для боя. Если факт моей готовности к дуэлям никто не отметит, то тогда за дело возьмутся недавно созданный мной специальный информационный отдел службы безопасности и подкупленные журналисты. Хотя нужно подумать над тем, чтобы не добавлять некоторые подробности мероприятия, а самому формировать повестку дня и сразу перетягивать общественное мнение на свою сторону. Я мысленно ухмыльнулся. Спасибо моим врагам, ведь именно благодаря им у меня появился столь нужный и действенный инструмент. Я снял пиджак и черную бабочку, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, закатал по локоть рукава и почувствовал себя полностью готовым к бою. Жилетку решил не снимать, пусть будет. Она лишь добавляет нужные детали к образу молодого, хорошо воспитанного паренька. Руководитель тут точно автюк. Отвлекаясь от пролетевших в голове мыслей, ответил я на вопрос наставника. Я тоже поражен. Не понимаю, где столько людей на пустые места нашли. «Пригласили толпу, что постоянно дрейфует у дворца. Люди как раз уже смаковали поступающие из Бала новости», произнес подошедший со спины Витовт и добавил. «Одному из видеооператоров, освещающих капитуляцию республики, удалось случайно заснять ваш с халифарцем конфликт». «Случайно?» – тихо произнес наставник, приподняв бровь. «Ну-ну». «Почему-то Феофан, в отличие от многих» не испытывал пиетета к личности Витовта, возможно, потому что еще в мою кадетскую бытность провел с принцем несколько десятков закрытых уроков. В таких делах случайностей не бывает, все спланировали заранее, и оператор был предупрежден, что именно нужно снимать. Мысленно согласился я с наставником, ведь кому, как не мне, знать о подобных операциях? Витовт, подбирая слова, произнес я ты у нас будущий правитель огромной страны, тебе нельзя быть даже немного наивным в подобных вопросах. Все произошедшее на капитуляции – это хорошо спланированная интрига против меня, а, возможно, подобное я все же допускаю, что и против империи. Я озвучил тебе официальную версию произошедшего, тщательно скрывая мелькнувшую обиду, произнес принц и, не сдержавшись, добавил. «Я, конечно, понимаю, что у тебя непредвиденные проблемы с этой дуэлью, и ты зол на халифарца, но не стоит нам мне срываться». «Извини», — тут же ответил я. «Действительно, мне не нужно было в тебе сомневаться и давать подобные советы. Но замечу, что я не настолько зол из-за происходящего, чтобы срываться на друзей». «Надеюсь на это. Будем считать, что произошло небольшое недопонимание», — довольным тоном произнес Витов, ты, посмотрев на часы, добавил. «Я, кстати, чего пришел-то? Твой соперник уже на подъезде к арене, так что начинай готовиться». «Ну, наконец-то! А то сколько его еще можно ждать?» обрадовался я и добавил. «Ты выяснил то, что я просил?» «Да», — ответил парень. «К сожалению, все глухо. И в келе Альт-Умурсамас прибыл во дворец в составе халифарского посольства. Его рот равен нашим серебряным, поэтому просто так избить его тебе не удастся». «Ну и имена у этих из Союза», — покачал наставник головой. «Жаль», — в свою очередь произнес я, реагируя на сведения, сообщенные принцем, что не удалось выяснить, кто заказчик этого балагана. В другом случае это было бы очень легко. «Поэтому, чтобы не приходить с пустыми руками, я тут кое-что выяснил про твоего будущего соперника», — произнес Витов, ты, протянув телефон, добавил. «Тебе должно быть интересно». «Внешняя разведка постаралась?» – спросил я, принимая телефон принца и изучая фотографии краткого досьена Альт-Умур-Самаза. «И эти тоже», – согласился Витовт. «Изучай, времени мало. После фотографий там еще пара видео будет. Посмотри на перемотки с ускорением, они длинные». И «Еще один любитель скрывать свои силы нарисовался», – спросил наставник, заглядывая мне через плечо и, нахмурившись, добавил. «Его предполагаемый ранг «доктор»?» И к тому же он любитель дуэлей. Пилки его подери. Адепт, бакалавр, магистр, доктор, доцент, профессор и архимаг. Принялся мысленно перечислять я. Он, можно сказать, четвертого ранга и, возможно, второй ступени. Будет сложно. Придется выложиться по полной, озвучил я свои мысли. Филонить я и раньше не собирался. Но такая информация заставляет собраться. Умур-самас явно не слабак и тоже знает, что такое Шикичо», — подумал тут же. «Отец надеется, что эта информация поможет тебе одержать победу. Как бы между делом», — произнес принц. «Он будет очень рад твоей победе. Передай императору Изиславу мою искреннюю благодарность», — произнес я, не постеснявшись сделать легкий, выверенный поклон в сторону принца. «Видеоролики действительно очень ценные». На самом деле, некоторое время назад Синичкин уже представлял мне краткое досье на халифарца и видеоролики с его боев. Но у нас они датировались более ранним временем, и я даже не предполагал, что соперник может иметь столь высокий магический ранг. Так что информация Витовта была очень полезной. А если сложить ее с предоставленной мне до этого начальником службы безопасности, то можно не только приблизиться к пониманию стиля боя будущего соперника, но и рассчитать, как он будет наносить первые удары. Наконец, на трибунах с противоположной стороны раздался возбужденный гул, и я увидел, как на точно такой же балкон вышел халифарец в окружении многочисленной свиты. Через несколько минут судья взял слово, и публика отозвалась одобрительными аплодисментами. За мной прибежал какой-то мальчишка и с невероятно важным видом попросил следовать за ним. «Удачи!» — хлопнул меня по спине несколько напряженный наставник. Мальчишка привел меня к входу на арену и передал помощнику судьи, пожилому худощавому мужчине с пышными усами и большими залысинами. Он вежливо и оперативно проверил меня на отсутствие посторонних магических предметов, запрещенных на дуэли, жезл в эту категорию не входил и, наконец, предложил пройти к месту предстоящего боя. Арена представляла собой довольно обширное прямоугольное поле с идеальным газоном. По краям располагался специальный бетонный бортик с вмонтированным барьерным амулетом, который отсекал зрителей от сражающихся на арене плотным куполообразным щитом и блокировал крики восторженной или раздраженной толпы. Кроме того, сам купол с внутренней стороны был словно бы наполнен серым дымом, с внешней же оставался прозрачным. «Как по мне, это вполне правильное решение. Никто при желании не посмеет ослепить сражающегося бойца или сбить его громким шумом. К тому же сам купол также не позволял посторонним совершать магические манипуляции внутри арены. Тем временем, пока я осматривал место предстоящего сражения, с противоположной стороны вышел мой сегодняшний соперник. В отличие от меня...» Умур-самас переоделся. Он надел плотные штаны из светлой ткани, легкую водолазку такого же цвета и нацепил на ноги удобные кеды. В руках мужчина держал удлиненный серебряный жезл с впаянными в металл драгоценными камнями, тремя красными и тремя зелеными. «Рубины и изумруды, как мне кажется», — подумал я. «А нет. На навершие еще один крупный камень молочно-белого цвета с каким-то радужным свечением». «Ну, этот мне вообще не знаком». Мужчина уверенно смотрел на меня и кривил губы в неприятной усмешке. Он перевел взгляд на мое оружие и презрительно поморщился. «Что это за покореженное убожество? Неужели это лучшее оружие золотого рода? Я же говорил, что твой род слаб, а ты ничтожен. Морозовы даже не способны позволить себе приобрести нормальный жазл». «Предпочитаю сражаться боевым оружием, испытанным в сражениях», спокойно произнес я, глядя мужчине в глаза, а не маминым ювелирным украшением, что пылится за стеклом и тешит самолюбие блестящими камушками. Удовлетворенно отметив, как парящая над потолком камера зафиксировала изменившееся в бешенстве лицо, обладающего горячей кровью противника, я мысленно ухмыльнулся. «Стиль — все, жажда — ничто». Досье Синичкина хоть и было короче, чем у Витовта, но сообщало ряд интересных фактов. Только что я прошелся по некоторым болевым точкам у Мурсамаза. Очень надеюсь, что мне удалось разозлить его достаточно сильно. Это позволит предугадывать его действия. «Что ты можешь знать о настоящем бое, сопляк?» взорвался противник. «Я сражался на дуэлях в то время, когда тебя еще и в планах не было. Вот этим вот маминым украшением...» Еще раз зацепил ехали халифарца больной для него темой, и его лицо покрылось красными пятнами. Окутавшись холодом, я не дал себе победно улыбнуться. Нет. Несмотря на внутреннее желание вцепиться в глотку этому ублюдку из-за оскорбления рода Морозовых, я, как мог, сдерживался. Месть — это блюдо, которое нужно есть холодным. В чем-в чем, а в холоде я немного понимаю. Это жезл призрачной молнии, невежа, расплылся умур Самаз в многообещающей улыбке. Видимо, ты не только слабый, но и глупый. Ты плохо учил историю своей страны и не знаешь, что это оружие, которое держали в руках мои предки в свое время, убило немало имперцев. Мужчина выдержал небольшую паузу и медленно произнес: В войнах между имперцами и халифарцами жезл призрачной молнии. Внутренне собираясь, заинтересованно посмотрел я на игрушку в руках противника. Неужели это действительно он? Артефакт одного из древних мастеров Халифара. Я не видел его на видеороликах, предоставленных Синичкиным и Витовтом. Если в его руках действительно легендарный жезл, то мне не сдобровать. Что ж, в таком случае продолжим выводить гордого мужчину из себя, заставим его действовать импульсивно и совершать ошибки». Ваши предки, приподняв бровь, посмотрел я на обидчика и добавил: "И в келе Альт Умурсамас, насколько мне известно, вы сын наложницы и одного из мелких султанов осмайлского ханства". Глядя на то, как заледенело лицо мужчины, я продолжил: "Неужели ваш слабый род являлся обладателем такой редкой реликвии, и почему она досталась сыну наложницы, а не наследнику?" «Заткнись!» – рявкнул мужчина, чуть приподнимая жезл с тут же засветившимися на нем драгоценными камнями. «Я всего лишь задал вопрос», – не меняя тона произнес я, – «не стоит так нервничать». «Я разотру тебя в порошок, мелкий щенок!» – прорычал Умурсамас. «Следите за словами», – едва поморщился я. «Такое ощущение, что общаюсь не с представителем боярского рода, а с человеком, которого воспитала рыночная торговка». Мужчина стал в боевую стойку и поднял перед собой магический жезл. Семь драгоценных камней засияли разными цветами еще ярче. «Прекратите!» грозно произнес, решивший вмешаться в перепалку судья. Мужчина лет сорока в одежде мага воздуха и с кольцом профессора магии на пальце. «У нас дуэль, а не балаган. Будьте добры следовать протоколу. В таком случае начинайте процедуру, а не стойте с туканом. Не остался в долгу мой соперник.» не отводивший от меня бешеного взгляда. «Рыночная торговка тоже зашла», — удовлетворенно подумал я. «Следите за своим языком», — холодно ответил судья. «Иначе после этой дуэли вы можете получить вызов на вторую». Умур-самас зло посмотрел на спокойного мага, перевел взгляд на кольцо и решил промолчать. «Ага», — удовлетворенно подумал я. «Значит, даже если в его руках и легендарный жезл молнии, он все же сомневается в победе над сильным магом. И все не так плохо. «Возможно, вы согласны решить дело мирно», через некоторое время произнес профессор и посмотрел на меня. «Только в том случае, если Альту Мурсамас принесет официальные извинения Роду Морозовых», произнес я заранее заготовленную фразу. «Буду я еще перед имперским щенком извиняться!» Наигранно расхохотался халифарец, пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», добавив в голос холода, произнес я. «Надеюсь, спаситель будет справедлив, и случайно принятый в род сын наложницы пожалеет об оскорблении, нанесенном роду Морозовых». «Проняло», — удовлетворенно подумал, заметив изменившееся выражение лица противника. Холод в голосе в очередной раз сработал. Разозленный своей реакцией на мои слова, мужчина покраснел, А когда до него дошел смысл сказанных слов, его глаза налились кровью. «Давай!» — крикнул он на судью. «Начинай бой, и я разотру этого ублюдка тонким слоем по этой грязной арене!» Заметив мой кивок, судья произнес. «Начинайте сражение после того, как услышите гонг». Судья покинул арену через появившийся на мгновение проход, и в этот момент прозвучал гонг. Накаченное Шикичо тело мгновенно рвануло в сторону, и я тут же сделал сильный прыжок вверх, уходя от мощнейшего каскада из примерно пятидесяти молний. Жахнул со всей силы, удовлетворенно подумал я и, используя технику шаг, опустился на метр вниз. Вовремя. Пространство над блокирующим экраном буквально разорвало от массового каскада молний. «Молодец, выдыхайся». Подумал я, пытаясь наколоть противника на ледяной кол. К сожалению, быстрой победы добиться не удалось. Жезл в руках мужчины не дал моей магии приблизиться к нему ближе, чем на метр. «В таком случае попробую пробить щит», подумал я, бросая в противника ледяные снаряды и тщательно следя за его действиями. Я серьезно опасался его каскада молний. Мне совершенно не хотелось попадать под это страшное по силе заклинание. Не знаю почему, но Умур-Самас больше его не использовал. Возможно, потратил много сил в первые секунды боя, а возможно, просто ответил зеркально моим действием, отправив в меня целую россыпь шаровых молний. Легко уйдя от этой атаки, я начал забрасывать халифарца льдинами и медленно приближаться. Интересно, а молнии жезла нанесут вред носителю? Подумал я и скостовал несколько водных стен. К сожалению, план не удался оказавшийся в водном буйстве халифарец, ударил молнией, но вернувшееся по воде заклинание бессильно разбилось, а окружающий жезл щит, вспыхнувший белым цветом. Умур-самас самодовольно усмехнулся, и в этом мгновение я заморозил лед вокруг него и тут же начал наращивать его толщину. Появившийся через пару секунд ледяной кулак, словно живой, попытался сжать швыряющегося молниями противника. Не давая мне приблизиться, противник ударил целой россыпью ветвистых молний, заставив меня прыгнуть высоко вверх и отправить в соперника целую россыпь мощнейших ледяных копий. Опустившись, я отправил силу через землю арены, надеясь, что она незаметно доберется до халифарца и материализуется в виде сковавшего ноги льда. Однако тот был наготове, и мой удар напоролся на круговую защиту. «Видимо, не один я сделал домашнюю работу», Не отчаившись, я тут же отправил в сторону противника несколько водяных стен, чтобы закрыть ему обзор, и, закидывая пространство ледяными копьями, устремился вперед. Я уже было посчитал, что победа у меня в кармане, когда противник снова использовал каскад молний, разрушая мое ледяное сооружение. «А ведь перед ударом во льду мигнуло красным», — подумал я. «Как и перед предыдущими мощными ударами. Это значит, за мощным заклинанием стоят рубины». И умур сама только что использовал последнее доступное для него заклинание подобного типа, тогда за что отвечают зеленые рубины и неизвестный камень в навершии. Халифарец рванул из ледяного плена и, повернувшись, метнул в меня зеленую молнию. Однако осознал я это в тот момент, когда невероятно быстрое заклинание попало мне в грудь, пробив при этом довольно сильный магический щит и отправило меня в недолгий полет». Тело сковало судорога, под кожу словно сыпанули соли. На вколоченных феофаном инстинктах я перевалился в сторону, только коснувшись земли, и это меня спасло. Следом за мной уже летело несколько шаровых молний. «Черт, как же больно!» Думал я, уходя в сторону отследовавших друг за другом заклинаний и пытаясь вернуть подвижность почти онемевшим от боли мышцам. Попытка использовать магию привела к резкой боли в груди. «Мне была доступна лишь ограниченная часть духовной энергии, благодаря которой я все еще стоял на ногах». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Умурсамаз через минуту. «Беги, мелкий ублюдок, беги! Я покажу тебе, как оскорблять и в келе Альт Умурсамаза!» Поговорить захотелось. Зло думал я, пытаясь пробиться в свой внутренний мир и понять, почему мне никак не удается дотянуться до своей магии, Что это еще за заклинание? Ррррр! Очередная волна боли прокатилась по телу, но я, наконец, почувствовал тонкую струю холода, растекающуюся по телу и приносящую облегчение. Нужно заканчивать, — подумал я, перемещаясь с помощью техники шаг в сторону халифарца, а то неизвестно, какие еще сюрпризы хранит его жезл. На изменение обстановки противник отреагировал изумленным видом, И только после того, как расстояние между нами сократилось до пяти метров, начал контратаковать. С каждой секундой я чувствовал себя все лучше и лучше. Поэтому, приблизившись, использовал вихрь силы, отраженный вспыхнувшим щитом. «А как тебе это?» — подумал я, запуская вслед за вихрем ледяной саморез. «Надеюсь, тех небольших сил, что у меня сейчас имеются, хватит, чтобы пробить этот странный щит». Саморез вошел в защиту на несколько сантиметров. Не зря я перед этим использовал вихрь силы. Он позволил проявить щит противника и выявить область с наименьшим свечением энергии. Халифарец вздрогнул, а затем, заметив, что саморез прекратил кручение, рассмеялся. «Щенок! Это щит молний! Он защищает меня от всего! Твои заклинания ничего не могут мне сделать! Ты так же бездарен, как и твой ро Договорить мужчина не успел, его горло пробил внезапно удлинившийся ледяной саморез. «И в келе Альт-Умур-Самас, ваша кровь смыла оскорбление, нанесенное роду Морозовых», — произнес я. «Победу в дуэли одержал представитель насирянской империи князь Морозов Иван Егорович», — раздался торжественный голос удовлетворенного судьи, который вышел на арену и снял барьерный экран. На меня тут же обрушился рев беснующейся толпы. «Вы можете забрать магический жезл вашего соперника. Теперь он по праву принадлежит роду Морозовых». Тщательно пряча улыбку, проговорил судья, и трибуны взорвались от радости. «Благодарю», — произнес я, и, взяв жезл молний рукой ситха, двинулся к выходу. Нацепив вежливую улыбку, я поднял вверх руку и стал приветственно махать им перцем, однако на душе у меня скребли кошки. Что же будет дальше?